Операцию назначили на два часа дня. Основная масса лукошкинцев еще обедает. Сегодняшнее представление вроде бы в три, так что времени на акт экспроприации реквизита предостаточно. Вызвали Еремеева. Он, как всегда, дважды не переспрашивал, удивленное лицо не делал, только поинтересовался, хватит ли одного ведра карамельного гороха. Мы переглянулись с главой экспертного отдела и решили, что должно хватить. В конце концов... Мы ведь не кондитерскую лавку открывать собираемся, а только отвлечь любопытствующих. Фома кивнул и вышел во двор дать соответствующие указания. Можно было отвлечься и отдохнуть. После обеда позвали Митьку, с ним пришлось ту же. Предложенный ему роли, мгновенно углядел слабое звено и забился под стол вереща самым свинским образом. «Не пойду! Не могет такого быть!» Чтоб товарищи милицейские меня, сироту безответную, на преступление толкали, отродясь, ничего не воровал, ну, только по разве, а чтоб шкаф волшебный из шатра с уносить, такого кого не было, нет этого в моих прямых служебных обязанностях. Знаете, мы даже не пытались его уговаривать и что-то там объяснять. Зачем? Все все понимают. Традиции есть традиции. Поорет, успокоится... Сам впереди всех побежит Зря, что ли, маменьку учил, не воруй Зря ли отец Кондрат в проповедях Грозил судом праведным, да муками адскими Ведь все Лукошкина, Мить Кулобова Знает, как борца непримиримого с жульем Живота не жалеющего Вон, а, пущай Никита Иванович прет Он, начальник, ему все можно Хоть красть, хоть убивать, хоть прелюбодейничать «Ой!» Эта яга, не удержавшись, ткнула таки балбеса ухватом. Я сам стоял в тихом обалдении от того, на что он считает меня способным. Потом вытащил из печки кочергу и приступил к воспитательным методам вместе с бабкой, но с другой стороны. «Ой! И хоть бейте меня, жгите, мучьте, а на куски!» Да только не уронит честь милицейскую Сотрудник ваш младшенький Тело мое Схоронить на перекрестке двух дорог У ворот Лукошкинских Чтоб я и духом бесплотным Пути в город ворью бесстыжно преграждал А панихиду а митьке начальством затравленным Пусть кот Васька отпоет Уж больно у нем мурлыканье музыкальное «У вас же прощения прошу, и сам все прощаю, аки агнец безвинный, белокучерявенький. Когда на то выходить, соучастники?» «Примерно через полчаса», — устало откладывая кочергу, выдохнул я. «Дабы грабеж удачный был, в деле надо наслаженность иметь». Вылезая из-под стола, этот симулянт и нервотреп выразительно зыркнул по сторонам и потребовал уточнений деталей. Бабуля в с комарохом зуб заговаривает. Никита Иванович козе глаза отводит. Я в шапке невидимки, шкаф ихний на спину кладу, да бежать. Тут чисто вроде. А ежели на улице что? Там Еремеев с ребятами заступятся. Стал быть, не дадут пропасть. Ну, тады, несите шапку, что ли, мерить буду. Вот это, кстати, была мысль правильная. Еще минут двадцать мы командно обучали младшего товарища искусству правильно надевать и снимать потертую тюбетейстую ермолку. Сразу нахлынули романтические воспоминания об Алене, летучем корабле, кощее бессмертном. Тогда все хорошо кончилось, хотя трупов, конечно, хватало. Но я искренне надеялся, что судьба вновь сведет меня с этой девушкой. Не на узкой тропинке, а просто по-человечески. Когда настанет наш час? Ну что, пора? Пора, Никитушка. Из комнатки бодро вышла праздничная разнаряженная бабка. На непривычное дело идем. Но ежели уж сама милиция без воровства закон и порядок навести не может... Значит, и впрямь зло велико, и попустить ему нельзя Николи. Вот и не попустим, — гордо поддержал Митяй. А правда, что ночью в терьме царском за гор Боярский был? Правда, — не стал скрывать я. Зачинщики сидят у нас в порубе. А царь куда смотрел? Царь? Хороший вопрос. Вот сам у него и спроси, если все получится. На секунду мне стало стыдно своего служебного равнодушия. Пропавший государь искренне считал меня своим другом, а я до сих пор ничего не сделал, чтобы найти его и вернуть домой живым-здоровым. Ведь, по сути, мы даже не можем наверняка утверждать, что он исчез именно в цирке. Доказательств ни одного, только зыбкие умозаключения. Но Митьке всего этого знать не обязательно. У каждого из нас своя задача, и сконцентрироваться надо именно на ней. Общую картину сложим после. Забегая вперед, скажу, что у нас почти все получилось. Ключевое слово – почти.